Ужин. Я слышал от генерала Кутузова, бывшего тогда в Петербурге. Мы ужинали вместе с императором, нас было 20 человек за столом, он был очень весел и много шутил с моей старшей дочерью, которая в качестве фрейлины присутствовала за ужином и сидела против императора. После ужина он говорил со мною, и пока я отвечал ему несколько слов, он взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лица кривыми. Он посмеялся над этим и сказал мне, «Посмотрите, какое смешное зеркало! Я вижу себя в нем с шеей на сторону!» Это было за полтора часа до его кончины. ланжерон Кутузов не был посвящен в заговор в 16 минут один часовой крикнул вон и караул вышел и выстроился император показался из двери в башмаках и чулках ибо он шел сужено ему предшествовали любимая его собака шпиц а следовал за ним уваров дежурный генерал-адъютант император подошел ко мне вы все якобинцы несколько озадаченные этими словами я ответил так точно государь он возразил «Не вы лично, а ваш полк!» На это я возразил. «Государь, вы можете обвинять в якобинстве меня, но не весь же полк!» Он ответил «А я лучше знаю!» И прибавил, что он велел выслать полк из города и расквартировать его по деревням. Соблуков. 11 часов вечера. Император в покоях княгини Гагариной, его митрессы, где он всегда заканчивал вечера после ужина с императрицею. Княгиня Гагарина жила в Михайловском замке, занимая помещение под личными апартаментами государя. Спустя час Павел ушел к себе, чтобы лечь спать. Ливен. Полночь. Государь спит.